«Ну вот», – оговорила несердитая, – хохотнул Толик и, подхватив под руки обеих дам, повлек вперед. «Дана, показывай дорогу, а ты, Кира, тихонько слушай, без возгласов на всю улицу. Шелара расколдовали». «Между прочим, Макс именно этим и занимался всю неделю, а это, согласись, важнее, чем твои генеральские амбиции. Так что все инструкции и советы ты будешь получать от Шелара, как и было договорено. Макса ли я?» Будем тебе их исправно поставлять, как только наладим надёжную связь. Пока у нас связи с Шэларом нет. Был один случайный контакт, но времени едва хватило, чтобы передать самые срочные сведения. Ты же пока сиди и не рыпайся. Шэлар ещё сам толком не знает, что делать. Как только он разберётся, где и когда надо приложить силу, тогда и настанет черед действовать для тебя и для прочих воинственных господ, которых его величество с трудом распихал по домам. и удержал от вооружённого сопротивления в неурочный момент. Не переживай, придёт твоё время. Успеешь повоевать и стяжать славу. Только не забывай, что кроме грядущей славы у тебя ещё есть ребёнок. И угадай, о чём Шиллар при личной встрече спросит прежде всего. Кстати, может, ему что-то передать? Передай, что всё в порядке, и я с нетерпением жду от него известий. Короткой зажгла Кира. А что слышно об остальных? Тереза день и ночь молится за своего Жака, хоть каких-то вестей ждёт. Глаза заглядывает, и ей никто ничего, правда, не нашли или сказать боятся. Только отпустила её руку и задумчиво почесала затылок, да понимаешь, тут сказать-то толком нечего. Сдать бы хоть что-то определённое. Давай я тебе по дороге расскажу, а ты сама решишь, стоит ли что-то говорить и будет ли Терезе легче от таких известий. Значит, всё-таки нашли? Кира остановилась и, пропустив вперёд Дану, заградила дорогу Эльфу. Так, довольно с меня уклончивых обещаний, косноязычных оправданий и загадочного молчания с выразительными движениями глаз. Меня этим уже достали. И метр Максимилиана, и метр Мануэль. Ты можешь прямо и в двух словах объяснить: нашли вы этих пропавших путешественников по Местралии или нет? И если нашли, то в каком виде? Феликс был тонок, коротко и по существу одно предложение. Что за манера велять вокруг да окола и в результате ничего не сказать по делу? Говори. Мы их не нашли. Толик в одно мгновение помрачнел, но от привычной манеры изложения так и не отказался. Их шеллар нашёл и нам сказал: "Жака и Кантера, горбаты от осла к своему хозяину, одного как материал для изучения, другого как заложника". Мафия вроде сбежал, но так нигде и не объявился. А Ольга? Кантер так ничего и не сказал, но все подумали одно и то же. Для того, чтобы он так резко подвинулся рассудком, должна быть очень веская причина. Так что Ольгу мы скорее всего больше не увидим. Вот сама теперь и рассуди, что мы должны сказать Терезе, а что нет, и почему Макс не захотел с тобой об этом говорить. Постой, А как вы с Кантером общались, если он не в своём уме, да ещё и в другом мире? Ни один же он людям с нитью не умеет. Единственное, что можно во всём этом сказать хорошего, Кантера всё-таки вытащили из лабиринта в реальность. Теперь он по крайней мере может сам о себе позаботиться, а если повезёт, то и о Жаке заодно. Вот теперь ты всё знаешь. Тебе полегчало? Конечно, без малейшего сомнения произнесла королева. А если ты мне ещё и скажешь, кто сдал Горбатова ребят и убил Ольгу, у меня появится ещё одна конкретная цель в жизни. Во-первых, я толком не знаю. Во-вторых, тебе не кажется, что Кант обидится, если ты доберёшься до этой цели раньше него? Боюсь, с такими советчиками я вообще окончу свои дни в этом стойбище, гоняя по пастбищам коров и мыржиков. В сердцах бросила Кира и, резко развернувшись, быстрым шагом догнала подругу. А чего же только их? У вас тут ещё демоны водятся, крикнул если Толик, но поняв, что его шуточки здесь не оценят, заткнулся и молчал всю дорогу от Градских ворот до той самой рощи, где по слухам и находилось логово чудовища. Пришпиленный к дереву листок бумаги за прошедшую неделю претерпел все прелести единения с природой. Его трепали ветры, поливал дождь, пробовали на зуб и на клюв представители местной фауны. Так что теперь письмо метра Максимилиана превратилось в грязную, рваную бумажку, которую можно было прочесть с большим трудом. И что, поинтересовался Толик, с любопытством сие жалкое зрелище изучая. А ничего, Веселата звалась Дана, не слезая с коня. Макс ему тут оставил карандашек, чтобы оно ответ серкнуло, если согласна на встречу. А оно не ответила. Читать, наверное, не умеет. дикая совсем, как моржуки или курчаки. Что ты там рассматриваешь, подруга? Кира, которая как раз изучала послание чуть ли не на нюх, ответила, не оборачиваясь, пытаясь прочесть. Ай, разве там можно что-то разобрать при наличии грамотности, терпения и упорства, уверенно пояснила Кира, аккуратно стирая с бумажки грязь. Вот скажи, хоть кто-то из вас читал это письмо? "Махс не предлагал", пояснила Дана, а заглядывать через плечо не вежливо и некрасиво. Мы ж не варвары какие, мы люди приличные. Хм, похоже. А ну убери морду животная. Кира сердито отпихнула от исторического документа конскую морду. Белогревый красавец, на которого так настойчиво покушалось неведомое чудище, явно и недвусмысленно намеревался содрать с дерева злощастный листок и употребить в пищу. Похоже, письмо адресованное никому попало. А мы тресси Мориган. Ха, так значит, Жак это не выдумал? А ты не верила? Жаку разве можно на слово верить? А его рассказни никто не подтвердил. А кто бы их подтвердил, если с такое можно и без языка остаться? Это только Жак у нас чужие заклятия ломает с такой же лёгкостью, как было времена чужие сайты. А Макс молчит, хи-хи. И Кантер молчит. Даже Шиллар тот молчит. Почему даже обиделась Кира? Шиллар не болтун, особенно если дело касается дамы. Он никогда не обсуждал со мной свои прежние увлечения, независимо от того, можно ли за это решиться языка. Значит, метр Максимилиана по описанию узнал в чудовище демоническую ипостась матросы Мориган. Он ещё в первый день предполагал, что она могла спастись, если успела сменить облик. И то, что она привезла сюда раненого Александра, вполне укладывается в эту версию. Они вместе были у храма Белого полка и закономерно вместе покинули поле проигранной битвы. Одно только мне непонятно, насколько мне известно, лошади боятся демонов. Как белогривый мог позволить метрессе Мориган в таком обличии вести себя в поводу, седлать, надевать уздечку? Не может же такого быть, чтобы она не снимала с него упряж даже на ночь. Может, Александр сначала сам ехал, предположил Толик. Нет, не мог он сам ехать с такой кровопотерей. Удивительно, как он вообще жив остался. А мне другое удивительно, подала голос Дана. Куда же это чутище подевалось? Вот сколько эта бумага здесь висит, столько мы о нём и не слышали. На письмо не ответила. В город пробраться больше не пыталась. Даже на глаза не попадается. Если это правда Мориган, и она прочла письмо, почему не ответила? Спряталась почему? Застеснялась? А если это не она, а просто чутье? Опять же, куда оно делось? Мыржуки съели. Кстати, это мысль чуть оживилась Кира. А что если её правда мыржуки поймали? Может, стоит съездить проверить? Ну не втроём же, поспешил вставить Толик. пока воинственные дамы и в самом деле не отправились чинить разборки с соседями столь малым числом. «Конечно, не втроем, ни мы и ни средь бела дня», – не стала возражать Дана. «Ха, да если мы даже войском явимся, нам придется сначала воевать, а потом проверять». «Нет, глупые мы, что ли? Я ночью лазутчиков пошлю, самых лучших. Они все выведают. И куда чудище пропало, и кто третьего дня у нас коров угнал». из которой женой придурок борн и челожи делит а сейчас домой поедем